Глава 21. Я сама. Порой жизнь — это исключительно вопрос наличия чашечки кофе, а также того уединения, которое она дает. Ричард Бротиган. Конечно, за год я устала все сама. Тяжело всегда опираться на себя, иногда хочется присесть. Сейчас мне не помешало бы услышать, ощутить, почувствовать его заботу. Я просто купалась бы в ней. От «как спалось», до «как засыпается без меня», от идем в тот ресторан, который ты хочешь», до «куда летим на майске?» «В Сочи или в твой любимый Крым?» С уверенностью сильного мужчины он бы говорил. «Я сказал, что приеду, значит, приеду». «Я сказал, что отведу тебя в это заведение, значит, отведу». «Я хочу сделать тебя счастливой, значит, сделаю». Как умная женщина, иногда я не стала бы ёрничать по поводу третьего пункта. Кто сказал, что я несчастна? С другой стороны, хочет — пусть делает. И это не был бы тотальный контроль или ревность. Я задавала себе вопрос, неужели могут быть просто нормальные отношения, без суперманипуляций, потребительства. Наигранного равнодушия, без мулин ружа, скандалов и лишних по накалу эмоций. Может быть, я до них доросла или остыла? Когда поначалу после развода я слышала от мужчин «ты сильная». Кто? Я? Я искренне удивлялась, чувствуя себя зачастую абсолютно потерянной, беззащитной, растерянной, слабой, раздавленной, маленькой. Потом привыкла. И всё больше начала чувствовать себя, ощущать себя очень сильной. Иногда, мне кажется, уже ничто не сможет меня сломить. И, поняв, прочувствовав это, я была готова, наконец, стать по-настоящему слабой с ним. Чтобы быть женственной в 21 веке, нужно иметь мужество».